«Стоуфер» — быстро замороженные полуфабрикаты, изготовляемые отделением Stouffer Foods одноименной компании. «Доул» — продукты питания, произведенные компанией «Доул Foods. А вот когда мне хочется что-то особенное, я прибегаю к помощи доски заказа в Динке. Однажды я попросил домашний яблочный пирог, подчеркнув не из супермаркета. И когда к вечеру, уже начало темнеть, вернулся домой,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 Экран, конечно, тёмный, работает программа сохранения электроэнергии и повышения долговечности монитора, но компьютер готов к работе. Если, уходя, я всё выключаю, к моему приходу всё остаётся выключенным. В кабинете Динки они стараются ничего не трогать. Может, и уборщики побаиваются меня, а?